«Она тоже животное?» — спросил он. Они знали. Молодые люди переглянулись и посмотрели на Чароли, ища у него поддержки. Акцент у мужчины был другим. Он был в Зеландонии. Но если об этом знали в Зеландонии, им невозможно будет укрыться там под видом путешественников, как они собирались. Кто еще знал об этом? Было ли место, где они могли спрятаться? «Это не животное!» — холодная ярость кипела в Эйле. Джандалар никогда не видел ее такой, но она все же сдерживалась. Если бы они были животными, то разве вы насиловали бы их женщин? Вы насилуете волчиц, лошадей. Нет, вы ищете женщину, а ни одна женщина вас не хочет. Только вот этих женщин вы и можете найти. Но эти люди не животные. Животные вы, вы гиены, шныряющие вокруг отбросов и пахнущие падалью и злом. Увечи людей, насилуя женщин, воруя, Если вы не вернете свои дома сейчас, вы потеряете все. У вас не будет ни семьи, ни народа, и у вашего очага никогда не будет женщины. Вы проведете жизнь, как гиены, всегда отбирая чужое и воруя у своих. — Они об этом знают, — воскликнул один из банды. — Алчи, — сказал Чароли, — они не знают, они только пытаются угадать. — Мы знаем, — сказал Джан-Далар, и все знают. «Это говорите вы, но мы никогда не видели вас», — сказал Чароли. «Вы чужеземцы, даже не лосадунаи мы не вернемся, нам никто не нужен, у нас есть собственная пещера, и поэтому вам нужно воровать и насиловать женщин», — сказала Эйла. «Пещера без женщин очага — это совсем не то». «Нам не стоит вас слушать», — Чароли попытался говорить небрежным тоном. «Мы возьмем все, что нам нужно, пищу женщин, никто не остановил нас раньше». «И никто не остановит сейчас. Идем отсюда, ребята!» Он повернулся, чтобы уйти. «Чароли!» — позвал Джандалар, и в несколько шагов оказался рядом с ним. «Чего ты хочешь? Я хочу подарить тебе кое-что!» Джандалар сжал кулак и нанес ему мощный удар в челюсть. Голова Чароли дернулась, и он полетел на землю. «Это тебе замоденью!» — Джандалар посмотрел на растянувшись на земле человека, повернулся и пошел прочь. Эйла взглянула на Чароли, увидела, как кровь струйка стекает с уголка его рта, но не сделала ни шагу, чтобы помочь. Ему помогли подняться двое друзей. элла смотрела на банду и видела, как виновато смотрят эти люди. Какие они грязные, оборванные и голодные. Ничего удивительного не было в том, что они крали пищу. Им нужна была помощь и поддержка семьи и друзей. Возможно, разнузнанная жизнь в банде Чароли уже потеряла для них привлекательность, и они готовы были вернуться домой. «Вас ищут», — сказала элла «Все пришли к выводу, вы слишком далеко зашли. Даже Тамази, родственник Чароли, если вы вернетесь в пещеры, то у вас будет возможность вновь соединиться со своими семьями. Если будете ждать, когда они вас поймают, то вам будет хуже. Может быть, поэтому она появилась здесь? И если они вернутся, прежде чем их схватят, и попытаются попросить прощения, примут ли их обратно? После того, как побитая банда Чароли уползла, Эйла подошла к людям из клана. Они с удивлением смотрели на то, как говорила Эйла, потом на то, как Джандалар ударом кулака сбил человека с ног. Мужчины клана никогда не били друг друга, но все мужчины других были странными. Они походили на мужчин, но вели себя иначе, особенно тот, кого ударили. Все кланы знали о нем, и человек, сидящий на земле, Почувствовал некоторое удовлетворение, увидев, как тот свалился, не в силах ответить на удар, но еще более он был удовлетворен тем, что банда ушла. А сейчас он хотел, чтобы ушли эти двое. Их действия были столь неожиданными, что он чувствовал себя не в своей тарелке. Он лишь хотел вернуться в клан, хотя не знал, сумеет ли сделать это со сломанной ногой, но случилось то, что да нельзя удивило мужчину и женщину. Даже... Джандалар увидел, что те были потрясены. Эйла изящно села перед мужчиной, скрестив ноги и опустив глаза. Джандалар тоже изумился. Иногда она вот так садилась перед ним, обычно, когда хотела сообщить что-то важное, но не могла найти слов, чтобы выразить это. Но он впервые видел ее сидящий так, повинуясь закону клана «Это была дань уважения». Она просила разрешения говорить, что удивило бы Джандалара, потому что она была весьма независимой, но к человеку из клана она относилась по-другому. Она объясняла Джандалару, что это жест вежливости, дань традиции, способ разговора, но он не знал ни одной женщины в Зеландонии, вообще никого, кто так ввел бы себя». Ожидая, когда мужчина коснется ее плеча, она даже не была уверена, что язык жестов этого клана был похож на язык клана, где она выросла. Между ними лежали громадные пространства, и внешние эти люди выглядели по-другому. Но она заметила некоторое сходство между самыми разными разговорными языками. Ей приходилось только надеяться, что и между языками жестов тоже было общее. Она считала, что язык шестов клана, познание и образ жизни принадлежали родовой памяти, язык был сродни врожденному инстинкту. Если эти люди были связаны с общим источником, он должен быть, по крайней мере, похожим. Нервничая, она начала думать, а понимает ли вообще этот человек, что она пытается показать. И тут она почувствовала прикосновение к плечу и глубоко вздохнула. Прошло много времени с тех пор, как она разговаривала с людьми из клана. Она взглянула на мужчину, и они некоторое время изучали друг друга. Он не видел ни малейшего намека на то, что она происходит из клана. Это была женщина других. Не походила она и на помесь. Но где же она научилась правильно обращаться к мужчине? Эйла много лет не видела людей клана. Мужчина явно принадлежал к клану, но его лицо не походило на лица тех, кого она знала, волосы и борода были светлее и мягче, глаза были светло светлокарее, они темные и блестящие, как у людей из ее клан. Черты лица, более определенные надбровные дуги,